Стефан Кляйн. Чувство времени. Почему ожидание тянется, а счастье мчится? Введение. Открытие внутреннего времени. Бывают мгновения, когда кажется, что законы времени перестают работать. Это магические моменты, когда мы стоим на вершине горы или смотрим на океанский прибой испытываем вдохновение или влюбленность. Тогда планы, заботы, воспоминания теряют свое значение для нас. Время застывает. В одном мгновении концентрируется все, что было и что будет. Некоторые люди даже утверждают, что перестают ощущать границы своего тела, начинают чувствовать себя частью чего-то большего. Иногда достаточно веселого вечера со старыми друзьями или глубокого погружения в работу, чтобы часы летели как минуты. Уходит последний поезд в метро, остывает обед, а человек этого не замечает, он в моменте, здесь и сейчас. Конечно, рано или поздно время неизбежно возвращается в наше сознание, и мы словно просыпаемся после сладкого сна. А потом наш взгляд падает на часы, и иногда это даже пугает нас. Вот так однажды описал силу времени поэт Винфрид Георг Зебальд: Как бесконечно долго тянется каждая минута, И сколь страшным нам всякий раз казался этот, хотя и ожидаемый, рывок стрелки, походивший на карающий меч правосудия, когда от будущего отсекалась очередная шестидесятая доля часа, а стрелка продолжала все дрожать и дрожала так угрожающе, что при взгляде на нее обрывало сердце. Зебальт описывал огромные часы в зале ожидания вокзала Антверпена. «Их видно отовсюду». Они высоко. В старинных храмах строители также располагали символ всевидящее око. Все пассажиры вынуждены задирать головы, чтобы посмотреть на часы, а с поверхности циферблата наоборот, видно каждого человека в зале и все, что он делает. От часов в современном обществе никому не скрыться, они повсюду. Вся наша жизнь выстраивается по часам. Мы зажаты жесткими сроками и с грустью думаем о том, чем мы могли бы заняться, если бы мы знали, когда сможем это сделать. Порой мы словно попадаем в водоворот и боимся, что нас в него затянет, а награды за эту гонку нет. Суетные дни оставляют после себя меньше всего воспоминаний, словно это время бесследно пролетело и потеряно навсегда. Мы так привыкли находиться во власти часов, что это кажется нам абсолютно нормальным. Мы буквально видим в них представителей высшей силы. Это относится не только к пассажирам, следящим за стрелками часов на вокзале Антверпена. Каждый из нас более или менее верит в то, что нашу жизнь определяет ход загадочных космических часов. Его отсчитывает секундная стрелка у нас на запястье. Если мы забываем о часах, то потом в глубине души сомневаемся, что происходило на самом деле. Время — это ткань. Из которой состоит жизнь, написал американский изобретатель и политический деятель Бенджамин Франклин. Но действительно ли время нашей жизни идентично тому, что показывают часы? Иногда часы летят, а иногда бесконечно тянутся. При этом Большая стрелка бесстрастно и неизменно совершает свой круг. Кажется, что время на часах переплетается еще с одним другим временем, тем, что возникает внутри нас. Внутренние часы подчиняются собственным тайным законам. Не по этой ли причине неприятные ситуации для нас такие долгие, а радостные такие стремительные? Почему в моменты счастья мы теряем ощущение времени? И почему жизнь так ускоряется, когда мы становимся старше? О времени нам точно известно одно – его всегда не хватает. Это удивительно, ведь если мерить жизнь часами и годами, мы гораздо богаче наших предшественников. Ни у одного поколения не было столько свободного времени и такой продолжительности жизни. Тем не менее, больше трети немцев жалуются на нехватку времени, и с каждым новым социологическим опросом их число возрастает, и это пугает. Нейробиологи утверждают, если человек постоянно находится в напряжении, значит, постоянно испытывает стресс. А хронический стресс вредит мозгу, здоровью и сокращает продолжительность жизни. Бесконечная гонка особенно коварна тем, что быстро запускает порочный круг. Страх не сдать работу в срок вызывает стресс, и человек теряет перспективу, начинает видеть все новые поводы для страхов. Нехватка времени словно перекрывает нам будущее. Мы бежим за событиями вместо того, чтобы создавать их. С помощью одних лишь умных календарей и списков дел проблему не решить. Они учитывают только внешнее время, то, что на часах. Ощущение гонки возникает в подсознании, а это относится к внутреннему времени, то есть надо понять законы внутреннего времени, чтобы научиться лучше с ним обращаться. Особенно поражает разница между внутренним и внешним временем, если рассматривать дневные ритмы конкретных людей, то, как их организм ведет себя в течение дня. Кто-то каждое утро мучительно заставляет себя вылезти из постели и хоть как-то прийти в себя, а кого-то в то же самое время переполняет энергия. Время суток, солнечный свет и доза кофе для всех одинаково. Получается разница в нас самих. Почему одни наши современники спокойны в хорошем настроении управляются с несколькими деловыми встречами подряд, а другие стонут от одной-двух задач в день? Существует так называемый синдром пенсионера, когда люди жалуются на нехватку времени на пенсии, и это явно можно объяснить только внутренними, субъективными ощущениями. Внешним временем можно назвать лишь малую часть того, что мы называем временем нашей жизни. Секундная стрелка знает только настоящее, ни прошлое, ни будущее она не учитывает. Однако люди живут и в своих воспоминаниях, это время, сохраненное в их памяти. По каким законам прожитое время превращается в воспоминание? Как у нас получается в мыслях возвращаться в прошлое? Действительно ли у человека перед лицом смертельной опасности вся жизнь пробегает перед глазами? Это аудиокнига о скрытых измерениях времени. Мы обсудим феномены, которые не измерить в минутах и часах. Главные вопросы – как возникает восприятие времени? Как происходит проживание времени и как научиться более осознанно относиться к нему? Чувство времени – чрезвычайно тонкая деятельность разума. В ней задействованы почти все функции мозга – ощущение тела и восприятие органов чувств, память и ресурсы, умение строить планы на будущее, эмоции и самосознание. Все они работают вместе, и если разрушится хотя бы один из этих механизмов, то ощущение времени пострадает или полностью исчезнет. Изучение чувства времени – это захватывающее путешествие по нашему сознанию. Мы исследуем не только нашу природу, но и культуру. Хотя наша способность воспринимать бег минут и часов является врожденной, что-то мы и приобретаем в течение жизни. Если бы нам пришлось создать образ времени, то мы разместили бы прошлое сзади, а будущее поставили перед собой. Между тем индейцы стран думают совсем иначе. Спроси их о прошлом, и они укажут вперед, туда, куда направляется взгляд. Ведь события прошлого они уже однажды видели. А в отношении будущего человек слеп, поэтому Аймара считают, что она находится у них за спиной. К такому выводу пришел американский когнитивный психолог Рафаэль Нуньес, когда изучал образ мышления этого народа. Жизнь народа Аймара и строится согласно этим убеждениям, поскольку будущее для них незримо, не стоит и думать о нем. Если спросить их о завтрашнем дне, они только пожмут плечами. Автобус или опаздывающего друга они могут ждать полдня с невероятной для нас невозмутимостью. Таким образом, исследование времени касается взаимодействия воспитания, окружающей среды и генов, формирующих нашу личность. То, как мы думаем о времени, влияет и на то, как мы его ощущаем. Природа определяет деятельность нашего мозга, но не всецело влияет на наше восприятие времени. Именно поэтому мы не только вольны решать, чем заполнить наши часы, но даже можем выбрать, в каком ритме жить. Для большинства людей время течет где-то вне их. Оно не имеет к ним никакого отношения. Время просто есть или нет. И они должны к нему приспосабливаться. Я предлагаю посмотреть с другой стороны. То, что мы воспринимаем как время, это феномен не только внешнего мира, но и нашего собственного сознания. Ощущение времени возникает благодаря взаимодействию окружающей среды и мозга. Сегодня новые научные методы позволяют исследовать, как внешнее время сосуществует с внутренним. А результаты, прежде всего исследования мозга, могут изменить наше восприятие и привычки. Благодаря случайностям мы чувствуем направление времени. Прошлое нам известно, будущее для нас темно. Поэтому мы неизбежно сталкиваемся с неожиданностями. Соответственно, восприятие времени и случайностей нельзя отделить друг от друга. Именно об этом философ Иоганн Готфрид Гердер однажды написал «Два величайших тирана на Земле – случай и время». Последние научные исследования представляют случай в совсем ином свете – без него наш разум не смог бы развиваться. Со временем тоже стоит дружить. И именно потому, что чувство времени – высокоразвитая функция мозга. Мы способны влиять на него. Все, что позволяет нам ощутить ход часов, мы изучили гораздо лучше, чем, например, механизм ощущения счастья. Это аудиокнига о том, как сильно зависит от нас самих то, как мы воспринимаем время. «Время — это элемент, в котором мы существуем», написала американская писательница Джойс Кэрол Оудс несколько десятилетий назад. Оно либо несет нас, либо топит. Этот взгляд с каждым днем набирает популярность. Сейчас наше общество, как никогда прежде, одержима идеей использовать каждый час. Ритм жизни все больше ускоряется и нередко выходит за пределы наших возможностей. Мы все участвуем в грандиозном эксперименте по управлению временем. Поэтому крайне необходимо изучить, в какой степени ощущаемое нами время зависит от нашей личности. Спокойны мы или напряжены, оглядываемся ли на богатые событиями годы или в пустоту, лишь частично зависит от обстоятельств, в которых мы живем. Фильм нашей жизни создается у нас в голове, а мы его режиссеры. Далеко не все функции мозга меняются так быстро и легко, как чувство времени. От природы разум запрограммирован только на то, чтобы мы чувствовали течение минут и часов. И тем не менее, то, как мы это делаем, определяем мы сами. Развивая собственное восприятие и внимание, мы меняем и наше ощущение времени. Мы можем расстаться со страхом утонуть в водовороте времени. Мы научимся плавать и позволим течению времени нести нас.